Глава «Если думаешь, что он тебе поможет, то ошибаешься!» – почти прорычал я. Но Таоси был не единственным воином Вестника, перешедшего на сторону врага. Не прошло и десятка ударов сердца, как из дыры в потолке появился Дреймос, встряхивающий с доспеха каменную крошку. «Зачем ты продолжаешь сражаться, Стас?» «Разве тебе не очевидно, чем все закончится?» – спросил Игорь у меня. «Еще не поздно забыть обиды и присоединиться ко мне. Вместе мы спасем достойных этого мира и начнем сначала». Я тебе уже дал свой ответ. Зачем спрашивать еще раз? «Ты сейчас похож на злодея какого-нибудь клишированного фильма», – издевательски ответил я. Его лицо исказило гримаса гнева. а песчинки добавили демонического в черты лица этого человека. Дреймос тем временем зашел с одной стороны, Тауси — с другой, и Игорь прямо по центру остался контролировать. «Я окружен, но не чувствую слишком большой угрозы. Даже с неполной силой я все еще вестник, нью передо мной не в полноценной своей форме, а следовательно, вряд ли у него такие же высокие параметры, как у меня». Тауси и Дреймас напали одновременно — Выпад первого превратился в ослепительную вспышку, которая распалась на целую сотню копий, устремившихся ко мне. Они напоминали волну, и часть из них выстреливала прямо из пола. Я отступил в сторону Дреймаса, и тот незамедлительно ударил объятым пламенем. Отражение. Я отбил его атаку, отшвыривая воина, а затем отскочил, пропуская рядом волну из копий. «Я тут, знаешь ли...» Дреймас оправился практически сразу после отражения. Попытался вновь отступить, но тут в дело уже вступил Ньорд, потому что мои ноги стали увязать во вдруг ставшем жидким полу. Ладно, что ты скажешь на это? Реверс. В тот же миг верх стал низом, и всех нас потянуло к бывшему потолку. Я приземлился на ноги и использовал в освобождение, отправляя волну черного пламени в Таоси. Он правильно оценил опасность и даже не попытался отразить или заблокировать эту волну, а ускользнул в сторону с помощью одной из своих способностей. Отогнав одного противника, я тут же переключился на Ньорда. Он был моим главным врагом в этом месте и самым опасным из них. Я наполнил скорбь новым зарядом энергии и отправил волну черного пламени в него. Но вот он уже убегать не стал, встретив мою магию своей. Очередной взрыв разметал конвейеры для постройки каких-то частей создателей. Дреймос, напавший со спины, отхватил от меня пинок ногой и его отшвырнуло назад. Позади него появилась жуткого вида клетка из костей, двери в которую закрылись сразу же, как воин оказался внутри. «Эй, это нечестно, знаешь ли!» Проорал он оттуда, начав ломать прутья. «Долго эти оковы его не сдержат, но я выиграл себе немного времени». Да, именно в этом бою пригодилось то разнообразие способностей, что я получил. Стауси я попытался поступить так же, но он разнес клетку практически сразу. На Ньорда даже не стал пытаться тратить силы, заранее понимая неудачу этого действия. Из этой Троицы Дреймас был, несмотря на свой многовековой опыт сражений, ожидаемо слабейшим. Нью-Йорд в первую очередь был магом, а не бойцом ближнего боя, в отличие от меня. так что он делал все, чтобы дистанция между нами была максимальной. Его столпы прекрасно это знали и всячески содействовали своему господину в этом. Дреймос смог выбраться из клетки секунд через десять и вновь обрушил на меня удары полыхающего Фламберга, тем самым отвлекая, чтобы Тауси нанес удар в спину. Но схватка все равно выходила неравная. Мне было не так уж сложно отражать их атаки. Проблемой лишь становилась магия Ньорда, которую он время от времени применял. Воздух буквально наэлектризовывался от нее. Я тоже использовал способности из своего арсенала, но пока что у меня все еще не хватало боевого опыта, чтобы его правильно реализовывать. Я просто краем глаза пролистывал список и описание сил, раздумывая, что можно использовать в тот или иной момент. Разве что техника меча Герана значительно облегчала ближний бой. Ослепление. Я временно лишил зрения Тауси и одновременно с этим использовал чувствительность на Дреймосе, отчего скрежет скорби, а камень заставил того закричать от боли и схватиться за уши. В тот же миг нью обрушил на меня магический дождь, от которого стал плавиться камень, но я бросился вперед, активировав неуязвимость. В этот раз нью йорду пришлось защищаться самостоятельно, У него в руке появился полуторный меч, словно сделанный из песка, и все же выдержать мою атаку ему было сложно. Скорее всего, как и я, он отдавал часть характеристик своим столпам, но, видимо, у меня их все равно было больше. Бывший вестник ударил меня прямо в лицо магии, но все еще держащаяся неуязвимость поглотила ее. Зато он мое ответное черное пламя почувствовал сполна, и я видел, как исказилось лицо Ньорда при приближении черного огня. Он постарался разорвать дистанцию между нами, но я не собирался этого позволять. К схватке вновь подключились пришедшие в себя Дреймас и Тауси. Но на них я обращал меньше всего внимания, используя отражение и стараясь в первую очередь не дать уйти Ньорду. Но и у него нашлись для меня сюрпризы, потому что помимо двух столпов, к схватке присоединились и создатели. Несколько десятков машин прибыли в цех для поддержки, и, разумеется, не моей. Они набросились скопом, и пусть я разобрался с ними довольно быстро, это дало время -Йорду перегруппироваться. Цех, впрочем, к тому моменту был в плачевном состоянии. Большая часть механизмов была уничтожена, а десяткой создателей дело не ограничилось. Казалось, что они стали лезть из всех щелей. И магии стало намного больше, значительно. нью обрушивал потоки пламени, льда и проклятий мне на голову, а я уклонялся и огрызался, чем мог. Схватка выходила пока что более-менее равная, и ни нью со своей свитой, ни я не могли взять верх. Нужно было срочно что-нибудь придумать, перевернуть ситуацию себе на пользу и закончить эту битву. Но как? Я судорожно пытался вытащить из списка своих способностей хоть что-нибудь полезное, но особо не получалось. Я создавал клетки, разнообразные путы, менял силу гравитации и атаковал боевой магией, Но никак не мог добраться до Ньорда, который в плане магии все же был искуснее меня. Особенно стали мешать создатели, отчего нью чаще всего оказывался вообще за пределами моего поля зрения, скрываясь за множеством машин. И сколько бы я их не уничтожил, на пути раз за разом возникали новые. «Стас!» Где-то далеко позади раздался возглас, а затем машина словно придавила огромным невидимым прессом, превращая их в груду хлама. Я обернулся и увидел, как в дыру машинного цеха, вернее того, что от него осталось, спрыгнула Варвара в боевом облачении. И она была не одна. Я увидел Олесью, Пьера, Гертруду и Марину. Похоже, что ведьма таки смогла освободить их от ошейников, хоть и не очень понимал, каким образом. Олесия с довольной и нетерпеливой ухмылкой молнией ринулась в бой, рассекая парными кинжалами десятки машин в одночасье и тут же переключаясь на Тауси, Номер один и номер два, похоже, что пришел черетом решить, кто сильнее. «Мы возьмем его на себя», сказала Марина, пуская стрелу Дреймосу под ноги. «Предатель! Я тебе сейчас всыплю по первое число за свои нервы! Эй, я просто выполняю свой долг, милая! Такая уж у меня работа, знаешь ли!» Уходя в оборону, принялся оправдываться Дреймос. «Я тебе сейчас дам работа. Я тебе сейчас устрою долг!» Ей на помощь отправились Гертруда и Пьер, а Варя, поравнявшись со мной, приготовилась дать бой своему брату. «Ты быстро освободила остальных», — улыбнулся я. «Да, не хотела оставлять тебя одного решать наши проблемы». «Варь, ты можешь...» «Нет уж, это существо, кем бы оно ни было, не мой брат. И чем больше я об этом думаю, тем больше понимаю. Мой брат давно мертв». Я бросил на Варвару печальный взгляд. Подозреваю, что ей очень тяжело далось это решение. Но я тоже не верил, что передо мной сейчас Игорь Чехов. Может, вестник и обладал его памятью. Но проклятие Ньорда давно могло мало что оставить от личности хозяина тела. Да и стоит ли вообще считать его Ньордом или Игорем после всего, что произошло? Скорее всего, это уже кто-то третий. Проклятие. Сущность Ньорда оказалась в Игоре с помощью мощного проклятия, укоренившись в теле, Я зацепился за эту мысль, и она никак не желала уходить. «Почему? Что я упускаю? Думай, Стас, думай! Поглощение проклятия!» «Что?» — не поняла Варя. «Я все думал, почему он выдерживает дистанцию? Все это время я списывал это на стиль битвы, но из памяти Герана я узнал, что Ньорд никогда не боялся прямого столкновения. Да, он был магом, но и воином считался отменным, лишь немного уступая Герану. «Теперь я понимаю. Возможно...» «Возможно, я смогу спасти Игоря». «Что?» — опешила девушка. «Поддержи меня!» — ободряюще улыбнулся я ей. Поняла. Я ринулся в бой, окутывая себя черным пламенем, и первым же взмахом меча разнес на мелкие кусочки всех тех создателей, что оказались на пути. Варя тем временем не давала прибыть подкреплению, магии гравитации уничтожая тех врагов, что находились в сторонах от меня». Наконец, я вновь увидел нью -Йорда и столкнулся с ним лицом к лицу. Он в очередной раз воспользовался песочным мечом, и мы обменялись ударами. Теперь, когда у него больше не было помощников, у него не получалось отойти от меня. Он бил магией и атаками ближнего боя, но все было тщетно, и разорвать дистанцию противника просто не выходило. Мне нужно было лишь его коснуться, рукой, а не мечом, всего лишь. Удар-удар, уворот, удар, ворот удар». Время от времени он пытался ударить маги, но чаще всего я не позволял ему закончить каст. «Почему ты так упорно сражаешься?» – в бешенстве рычал нью -Йорк. «Ты не спасешь мир, убив меня. Ты лишь лишишь возможности спасти хоть кого-то. Нам незачем будет искать другой мир, потому что я собираюсь спасти этот, во что бы то ни стало. Граар!» Он попытался перейти в атаку, использовав какую-то собственную технику меча. У него имелся собственный аналог отражения, что едва не выбило скорбь у меня из рук. И лишь в последний миг я осознал, что вот он мой шанс, и отпустил рукоять меча. нью совершил колющий удар, и его меч пронзил мой бок, пройдя насквозь. Зато я, несмотря на боль, ухмыльнулся, ухватив его за руку. Попался! Его лицо исказилось в ужасе. Он понял, каков именно был мой план. Поглощение проклятия не вышло. Моя растерянность обернулась уже его довольной усмешкой. «Ты слишком слаб для этого». «Да, я слаб», — подтвердил я, а затем буквально на долю секунды не только отозвал те характеристики, которыми я делился со своими столпами, но и приплюсовал к ним часть их сил. «Позже извинюсь и надеюсь, они из-за резкого убытия сил не попадут под вражескую атаку, поглощение проклятия». «Нет», — пробормотал Ньорд, освобождаясь из моей хватки. Его лицо начало рассыпаться, а сам он рухнул на колени, вопя от боли. Я переключился на истинное зрение и наблюдал, как символы, из которых он состоял, буквально бурлили, отчего разрушались уже существующие связи. нью в панике пытался соединить их вновь, но ничего не выходило. Стабильность его сосуда начала рушиться, и его же сила прямо сейчас поглощала вестника изнутри. Лицо маска из песка осыпалось, открывая лицо настоящего Игоря. Мужчина рухнул на колени, хрипя от боли, пока в конечном итоге не исторг из себя сгусток какой-то черной дряни фрагмент Ньорда, который управлял его телом, я наклонился и коснулся рукой, снова воспользовавшись поглощением проклятия. Поглощение проклятия фрагмент души Ньорда, успешно! Невозможно получить способности фрагмента души Ньорда. Ассимиляция фрагмента невозможна. Получен 1 миллион очков арпи. Получено четыреста тысяч арпи. Вот все и закончилось.